Глава 15. Корпоратив грял или гредел. В общем, приближался слишком быстро, пугая своей неотвратимостью. Катюше всё казалось, что она вовсе не готова. Хоть новая прическа, подстриженные до плеч тёмные волосы с высветленными прядями её здорово преобразила, но зеркало говорило о банальном. Она всё та же Катя Романова, которая всегда была. Да, немного посвежевшая, но изменения настолько не принципиальные, что Славка их не увидит. Подруги настраивали ее иначе. Все мужики видят, но не всегда глазами. Они на подсознательном уровне эти импульсы улавливают. Дело не в прическе, не в другом макияже или подтянувшихся ягодицах, а в самоуверенности, которую все перечисленное добавляет в образ. Последние наставления были очень агрессивными. "Катюш", начала Светлана. "Ты просто будь собой, и все получится. Сядь рядом, о юности вспомни". А если он и после этого не проникнется, тогда открытым текстом ему заяви, что нашла другого. Какого другого? не поняла Катюша. Но внимание её уже переключило на себя Ольга. Кулак сжимаешь вот так, она показала. Следи, чтобы под пальцами пустого пространства не оставалось. Бей от плеча. Кого бить? Как кого? Всю бухгалтерию или как там её? «Но бей только в том случае, если у холопки наглости хватит на расстояние километра подойти. Во всех других случаях лучше не бей. Что? Анютка вообще схватила ее за плечи и развернула к себе, чтобы смотреть прямо в глаза. Ты прекрасна, Катюнь. Только эту мысль держи в голове. В тебе прекрасно все. от трусиков до эпиляции. Кстати, интимную эпиляцию сделала? Нет, нет. На слово я никому не верю. Покажи. Катюша отбивалась от маньячки ровно до тех пор, пока не подоспела полиция нравов. А именно Лидия Ивановна. влетевшая в комнату и с угрозой предложившая: "Я там гренки пожарила, кто будет? А что вы тут опять какую-то драку устроили? Кстати говоря, Катерина, ни на какой корпоратив не идёт. Я не отпускаю". Света смеяться прекратила, Ольга замерла. Катюша скинула с себя онутку и тоже посмотрела на мать. "Как это не иду?" "То есть про гренки вы не услышали", отрезала Лидия Ивановна самым отрезающим тоном и вышла из комнаты. После чая с гренками и проводов подруг Катюша всё же подошла к маме для серьёзного разговора. "Ты не можешь меня не отпустить", сказала решительно. "Это общеофисное мероприятие, а не школьная гулянка. Я секретарь, я не просто хочу, я обязана присутствовать". "А зачем?" прищурилась Лидия Ивановна. "Только не говори, что не собираешься там Климова соблазнять. Я видела твой маникюрчик, не поверю". Катюша развела руками. Какая разница? Я все равно иду. Мне не 12 лет, если ты не заметила. Лидия Ивановна сузила глаза еще сильнее, как если бы физиологических границ у прищуривания не подразумевалось. А откуда мне знать, что это действительно официальное мероприятие, безо всяких там непотребств? Звони Игорю Валентиновичу. Вот пусть он за тобой заедет и обратно привезет в целости и сохранности, и без приклеенного к тебе Климова. Он человек серьезный, а в случае малейших подозрений я на него в суд за сексуальные домогательство подам. Катюша задумалась. Нет, она понимала, что если попросит босса, тот наверняка не откажет. уж слишком добрый он человек. Но стыдно-то как. Мама действительно не замечает, что дочь давно выросла и вправе перемещаться куда ей вздумается без серьезного надзора? Нет. Она пришла к однозначному выводу. Не буду я о таком шефа просить и на корпоратив пойду. Лидия Ивановна взвилась. Если мое слово для тебя ничего не значит, тогда иди, но тогда и не возвращайся. Раз ты настолько самостоятельная, что и мама тебе не указ, так и живи, как вздумается. Это было слишком. Катюша не ответила и заперлась в своей комнате. Припомнила, что подобные скандалы начались только в последнее время, а раньше они вообще никогда сильно не ссорились. И дело было лишь в том, что до недавнего времени Катюша не пыталась разорвать попавину. Она принимала все советы матери как данность, соглашалась с ними внешне и внутренне. Не от того ли у нее личная жизнь не устроена? Дело ведь не только в славке. а в годах неправильной подачи себя. Потому она не позволила себе расклеиться. В субботу надела обновки, сапожки на тонком каблучке и платье, которое Анютка назвала монашеским. а сама Катюша едва прикрывающим причинные места, и не станут ли ей пихать деньги за пояс. Ольга вычислила средние голоса, потому выборы пал на него. Покрутилась перед зеркалом и признала, что у Анютки все же глаз намётан. Никогда раньше Катюша не ощущала себя настолько потрясающей. Накрасившись по подробной инструкции и уложив волосы, Катюша подошла к маме с видом непонятного героя. Всё, мам, я поехала. Надеть к моему возвращению ты не будешь так категорично настроена. А Лидия Ивановна, как увидела на ней синюю ткань, едва прикрывающую бедра и облепляющую всю фигурку, так что размер груди и обхват талии можно без дополнительных замеров выяснить, открыла рот, да так и зависла. И в этом взгляде Катюша получила дополнительный аргумент. Точно, такой яркой она еще никогда не была. Если уж это преображение пройдет мимо Славки, то ей уже ничто не поможет. Снятый по случаю банкетный зал Катюша приехала раньше всех. Она не забыла о том, что помощница обязана помогать, а не только отдыхать. Но подготовка уже шла полным ходом. Рабочие организовывали столы, туда-сюда шныряли люди с ящиками, а официанты раскладывали салфетки. Похоже, босс не поскупился на празднование. Сам Самовстоял в стороне и молча господствовал над хаосом, совершенно не волнуюсь о результате. Ещё ни разу на памяти Катюши с ним не приключалось непредсказуемых результатов. Она передала плащ гордеробщице и подлетела к начальнику, тронула за локоть, чтобы привлечь к себе его внимание. Едва только мужчина развернулся, она радостно улыбнулась и покрутилась перед ним. Здравствуйте, Игорь Валентинович. Как я вам? Вы мне ничего. Здравствуйте, Екатерина. Казалось, он не удивлен, не шокирован волшебством, даже не замер, как должен был замереть любой мужчина. Он посмотрел ее с точно тем же выражением лица, с каким квартальный отчет проверяет: вниз, вверх, по диагонали и снова вверх. Даже на груди не задержался. Катюше почему-то стало немного обидно. все таки комплименты от подруг это женское мнение, а тут пригодилось бы и мужское. Она не позволила улыбке померкнуть, но досаду в тон все же пропустила. Не очень. Анютка заверяла, что я выгляжу потрясающе. Анютка не соврала. Он всё же что-то уловил и перестал быть таким безразличным. Хорошо, что Анютка не уговорила вас на такие же ресницы, как у неё. Я до сих пор вздрагиваю, как вспомню. Вам бы не пошло. О, она уговаривала, рассмеялась Катюша. Просто у меня денег не хватило на нарощенные. И опять спасибо мне. Вы, как обычно, только цифрами мыслите. Она забыла о переживаниях. Но вы правы, спасибо вам за всё. Что я могу сделать? Игорь Валентинович пожал плечами. Стоять рядом и созерцать, как работают профессионалы. Это очень мило, что вы не хотите меня напрягать в такой праздник, но я бы чувствовала себя комфортней, если бы хоть к чему-то руку приложила. Босс скосил на нее взгляд, подумал и собоговорил пойти навстречу. Хорошо, тогда продолжу быть тираном. Можете расставить таблички с именами. С превеликим удовольствием. Она чуть было не рванула выполнять приказ, но шеф остановил Екатерина, надо всех перемешать, а иначе отделы будут кучковаться своими компаниями. Только юристов рядом с врачами не сажайте, у них хронический зуб друг на друга. Одного юриста, я думаю, вы знаете, рядом с кем разместить, и подмигнул. Катюша знала и бросилась выполнять приказ с ещё большим удовольствием. Игорь задумчиво смотрел ей в спину, мягко говоря, не только в спину, а ведь он неоднократно ее и в купальнике видел, но это платье действительно что-то невероятное. Оно открыло то, что даже купальник не смог открыть. Интересно, она сама представляет, насколько съедобной стала выглядеть. Сзади так вообще дух захватывает, а спереди захватывает не только дух. Игорь не выдал первоначальной реакции только благодаря годам тренировок, общения со светскими львицами. Тем только покажи промелькнувшую заинтересованность, потом придется отбиваться руками, ногами и другой не менее важной частью тела. А львицы только того и ждут. Сотрудники начали пребывать через 40 минут и сразу большими компаниями. Многие сначала подходили к Игорю и сердечно поздравляли, а лишь затем искали свои имена на табличках. В распахнутые двери вошла и Валерия из бухгалтерии, всего через несколько минут после Климова. Последнего Екатерина выловила, спрашивая о чём-то незначительном, Потому он и пропустил появление признанной офисной красавицы. И Игорь понял, в чём Катюша уже проиграла. Нет, совсем не во внешнем виде и не в фасоне платья. Валерия всегда одевалась модно и дорого. Её сегодняшний наряд почти ничем существенным не отличался от повседневного. Преимущество было в другом в чувстве абсолютного превосходства над простыми смертными, и мгновенной оценки обстановки. Секундная задержка на Климове с Катей, как фотография взглядом, медленное скольжение по столам и решительный шаг в нужном направлении. Никто и не заметил, кроме самого Игоря, который просто возомнил себя заинтересованным зрителем, как Валерия нашла свою табличку и перенесла ее на место рядом. с одним небезызвестным юристом. Катина же имя покрутила в руках, после чего оно где-то там же и исчезло, как у фокусника. Вот как надо себя вести, Екатерина, если хотите приблизиться к своей мечте. И что же странного, что Климов, обернувшись, только махнул красавице приветливо, даже не представляя, что стал предметом охоты хищницы. Ещё через пару секунд он отодвинет своё место и будет радостно удивляться соседству, а Катя там и останется, глазищами своими хлопать, потом почувствовать себя совершенной дурой. Игорь принял решение до истечения этих пары секунд. Он подошёл к ней и сообщил: "Я подумал, что вам придётся сидеть рядом со мной, Екатерина. Вы всё-таки секретарь, это обязывает вас даже во время отдыха изображать мою правую руку". "Конечно, Она отвлеклась от наблюдения за уходящим климовым, но все равно непроизвольно поморщилась, признавая: если так надо, то я не стану спорить. Впереди еще море шансов. Торжественную речь Игорь сочинял заранее, но не особенно старался. Утешало то, что мало кто слушал. Все сидели и ждали, когда уже можно будет начинать пить, а не поглядывать друг на друга и неловко улыбаться. Уже через час все забудут о субординации, а через три часа включится проявитель истинных желаний и настоящих наклонностей. Обычно след Игоря простывал через два часа. Надо давать сотрудникам возможность расслабиться, а не напряженно думать, что начальство подумает. Заведующие клиник и начальники отделов испарялись максимум через три часа. Они тоже все прекрасно понимают. Если бы Катюша слушала его речь, то уже бы поняла, что он совсем немного ее развел. Но ей и дела не было до всего этого пафоса. Она почти неотрывно наблюдала за неприятной парочкой. Конечно, Игорь не хотел, чтобы она так очевидно расстраивалась. Потому-то болтал с ней о ерунде, то знакомил со всеми поздравляющими. Ей в любом случае всех этих людей следует знать в лицо. Так пусть работает, а не погружается в апатию. Но поток новых лиц неизбежно иссекал, а Екатерина все чаще просила подлить ей вина. Вначале она пила для смелости, а потом постепенно осознавала, что смелость уже не поможет. Климов уже воспринял старую подругу как старую подругу, а если чему и придал значение, Так только эффектно выглядящему кружеву без на глубоком вырезе Валерии. Потому Екатерина продолжала пить уже для сглаживания неумолимо снижающегося настроения. Вам здесь скучно, Екатерина? Что вы? Просто чудесный праздник. Отважно врала она, чтобы не портить настроение и ему своим кислым видом. И закуски великолепны. Вы уже попробовали куриный рулет? Она даже не заметила, что он последние 15 минут ее этим самым рулетом безуспешно пытался накормить, стараясь не говорить прямо, закусывать надо. Екатерина пыталась держать лицо, но Игорь-то был в курсе всех ее мотивов, потому и блуждающие улыбки без ощущения веселья цену знал. Но она до последнего разыгрывала роль счастливой болтушки. А Кирилл Сергеевич ведь не просто так сказал про ежегодное торжество в честь открытия первой клиники. Не просто, признал Игорь, Я осознанно вам соврал, чтобы выглядеть в ваших глазах героем. Казалось, он мог бы переключить её гнев на себя, но ничего не выходило. Катя не злилась на начальника, вся её энергия утекала в другое русло. "Да и ладно", отмахнулась она. "Я часто так делаю. Все люди пускают пыль в глаза, иногда всякими причесочками и платьями". Игорь серьёзно посмотрел ей в глаза и сказал абсолютно честно: "Перестаньте себя накручивать. Вам очень идёт И только слепой не заметит, какая вы сегодня хорошенькая. Она почти натурально улыбнулась и бегло беглозабубнила. А вы вообще всегда отлично выглядите, не только сегодня. Игорь поморщился. Екатерина, никогда не отвечайте комплиментом на комплимент. Так вы обесцениваете первый. Если собираетесь кого-то похвалить, то никогда не делайте это ответом. Неужели вас подруги даже такой простой вещи не научили в вашей программе прокачки? Она тут же померкла. Да какая там прокачка? Сами видите всю цену этой прокачки. Хватит с меня. Оно и к лучшему. Надоело вставать на рассвете. Как это надоело. Я как раз хотел вам предложить бегать вместе. Честно, ленюсь, а за компанию намного веселее. Во вторник начинаем. Не начинаем, она повторила упрямо, будто видела все его потоки вытащить её из депрессивного состояния. Не хочу больше бегать. Я буду теперь передвигаться по планете медленно, не расходуя лишних сил на бесполезные цели. Здравствуйте, приехали. Возмутился Игорь. То есть моей собственной помощнице плевать на моё здоровье, её только мой юридический отдел мотивирует. Впервые сталкиваюсь с тем, что женщину во мне привлекает не мой характер, внешность или не банковский счёт, а мои наёмные работники. Она всё-таки засмеялась. Ладно, договорились. Ради вас продолжу бегать, а всё остальное заброшу. Хватит с меня. Ну, это мы ещё посмотрим. Видал я вашу Ольгу. Попробуйте это ей повторить. Вот если духу хватит, тогда можно и Сашика на абордаж брать. А после того, как вы и Сашика победите, я вас в должности повышу до личного телохранителя и карманного киллера. Я уже говорил, что обожаю ваше чувства юмора. Юмора? Я снова шутил? Налейте мне еще, Игорь Валентинович. Когда уже все вокруг расплылись до нужной кондиции? А Екатерина побольше многих. Она хлопнула ладонью по столу и встала. Я вас ненадолго оставлю, Игорь Валентинович. Мы со Славкой о танце договорились. А уже все танцуют. Вы правда думаете, что он помнит об этой договорённости? А теперь-то что? Я этого корпоратива столько ждала для того, чтобы в углу отсидеться. Всё, кондиция превышена. Раз она слепа и без малейшего шанса на успех понеслась в бой, как будто не на ее глазах со всей очевидностью разворачивается романтическая история. Климов, наверное, приглашение примет, но Екатерина определенно станет выглядеть в собственных глазах еще более жалкой. Игорю пришлось тоже встать и схватить ее за руку. Прошу прощения, но вам придется танцевать со мной. Секретарь, помните? Он не спрашивал, просто потянул ее в круг и прижал к себе. Она тихо всхлипнула. Должно быть, он не успел А Екатерина все же заметила, что Валерия и Вячеслав уже болтают с такой близости, что скоро не только танцевать пойдут. Если Климов с Екатериной о чем то там и договаривался, то сейчас мыслит только гормонами. Он Катю и не увидит, даже если она в его тарелку залезет и раздеваться примется. У него уже планы на ближайшую ночь выстраиваются. Повезет, если они прямо тут не начнут. Проникновенное сотрудничество юридического с бухгалтерией Конечно, Екатерина не замечала, как сотрудники с улыбками расступались, давая им пространство, и уж тем более откуда ей было знать, что Игорь вообще никогда прежде стансами не заморачивался. Он просто вел, а она велась, поскольку у нее пропали остальные ориентиры, а остатки надежды рухнули. Отдел кадров вообще как-то многозначительно переглядывался. Ой, а это случайно не потому, что его рука самопроизвольно сползла на попку партнерши? Сама партнерша никак не отреагировала, она вообще мало что замечала. Хотя со стороны это могло восприниматься так, что она привычно принимает любые его ласки. Игорь, нехотя, переместил руку на приличное место, а отдел кадров начал переглядываться еще многозначительнее. Танцевал он ее до тех пор, пока она вообще поглядывать в ненужную сторону не перестала, а затем задрала подбородок, вытянулась почти до его губ и заявила: "А может, по коньячку, Игорь Валентинович?" «У-у-у!» Как бы ей тонко намекнуть, что она и без коньячка уже на ногах стоит только потому, что он крепко держит. Как бы отдел кадров к этому не относился, но Игорь просто самоотверженно держит свою секретаршу. Вероятно, сомнения отразились на его лице, потому что Катя добавила, неправильно его поняв: "А потом еще потанцуем, обещаю. Не предполагала, что вы такой любитель танцев". Про ее пробивной характер он и раньше знал, Но как-то не думал, что и закидываться к она способна с тем же рвением, как всем остальным заниматься при чёткой мотивации. К счастью, Игорю через пару рюмок и сильно выдумывать не приходилось, чтобы её в чём угодно убедить. Екатерина, мне пора оставить коллектив и позволить сотрудникам веселиться. Вам лучше тоже уйти со мной. Всем известно, что секретарь потом обо всякой мелочи доложит. Если вы останетесь, то это как будто я сам остался. Понимаю. Она теперь выглядела даже весёлой. Или успешно изображала, чтобы не расплакаться, или коньячок оказался чудотворным. Я тоже думаю, что мне пора. Игорь вывел её, вернулся и официально попрощался, уловив всеобщее облегчение, запихнул помощницу в такси. Кате не думала сопротивляться, как будто полностью ему доверилась, и уже в машине тихо спросила: "Это ведь ничего, что сегодня я проиграла. Будут же и другие шансы". "Кто проиграл?" удивлённо буркнул Игорь. Де да Климов с вас голодного взгляда не сводил. Тогда мне стоит вернуться? Нет, не думаю. Допускаю, что я мог и перепутать направление его голодного взгляда. Я так долго ждала этого вечера. Я так готовилась. Милирование это чёртово. Эй, ну-ка не спать. Сейчас до вашего дома доедем, потом поспите. Она удобно разместилась на его плече и объяснила. А домой мне нельзя. Меня из дома выгнали. Вот за этот самый шанс. Выбросите меня где-нибудь на улице, мне уже все равно. И тихонько засопело ему в ухо. Вот это Игорь попал так попал. Он представил Лидию Ивановну и их встречу, если он доченьку в таком виде доставит, и уже обоснованно предположил, кто именно схлопочет по щам. Сообразил он быстро и назвал водителю другой адрес. Ну его, жизнью рисковать. Утром пусть сама с мамой объясняется, а Игорь тем временем отсидится в противоядерном убежище.